Адмирал Мгаен, сохраняя каменное лицо, кивнул и заговорил светским тоном. У вас, дипломатов, все метафоры из века паровых машин!» А Вассарала хихикнула вместе со всеми. Она тоже была невысокого мнения об Эджи. «Марс уже наращивает вооружение», — сказал генерал Нетлфорд. «Мне видится, что лучшим ходом для нас будет вернуть седьмой Цереры.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 Итак, Марс владеет образцом и использует его как орудие, резюмировал адмирал Соутер. Он был немногословен, и авасарала всегда забывала, какой высокий у него голос. Это возможно, признал Нетлфорд. Весьма возможно, но и только. Слушайте, с самодовольной улыбочкой, словно ребенок, добившийся своего, заговорил Мгаен. Я понимаю, что первый ход остался за ними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 Сдержанный декор напоминал музейную диораму португальских колоний 1940-х годов. Вассарелла задержалась у утилизатора органических отходов и принялась вытряхивать из сумочки скорлупу. «Что дальше?» — спросила она. «Совещание с мистером Эренрайтом. А потом?» «Мистер Грэвис по поводу Афганистана. Отмените. Что ему сказать?»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 И, кстати, свяжитесь с Аннет Рабир из обеспечения. Я не доверяю Нгаену. Если он заведет переписку с кем-то из Генеральной Ассамблеи, я должна знать. соран закашлялся. Простите, мэм, вы поручаете мне слежку за генералом Нгаяном? Нет. Всего лишь проверку всех сетевых переговоров, причем интересует меня только кабинет Нгаяна. Конечно, простите, недопонял.